Всю дорогу обратно подвыпившие Кьюбит и Деллоу болтали. Шоссе было едва освещено. Малыш вглядывался вперед в яркую полосу света, рассекавшую темноту. Вдруг он с яростью сказал «Смеетесь, сколько влезет». «А что, ты не так уж плохо все проделал», — ответил кюбит «Смеетесь, смейтесь. Воображаете, что вы в безопасности? Но вы всем не осточертили». «Я решил развязаться с вами. устрой себе медовый месяц подлиннее», — посоветовал Кьюбит и усмехнулся. Низко паря над заправочной станцией, с надрывным голодным криком пролетела сова. Она взмахивала мохнатыми крыльями хищника, и то появлялась в свете фар, то улетала прочь. «А я не собираюсь жениться», — отрезал малыш. «Знал я одного типа», — сказал Кьюбит. Так он до того перетрусил, что даже руки на себя наложил, пришлось отсылать обратно свадебные подарки, я не собираюсь жениться. С людьми это частенько случается. Ничто не может заставить меня жениться. «А жениться тебе все-таки придется», — вставил Дэллу. Из окна кафе для автомобилистов «Чарли притормози здесь» выглянула женщина, ожидавшая кого-то. Она даже не посмотрела на проезжавшую машину. «На-ка выпей», предложил Кьюбит. Он был пьянее, чем делу «Я прихватил с собой фляжку. Теперь-то ты уже не можешь говорить, что не пьешь. Мы ведь все видели, и делу и я. Я не женюсь. Не женюсь. Зачем мне жениться?» — проговорил малыш, обращаясь к делу «Ты сам все затеял», — ответил делу «Что это он затеял?» — спросил Кьюбит. Дэллоу не ответил, только дружески опустил тяжелую руку на колено малыша. Малыш искоса посмотрел на его добродушную, преданную физиономию. В нем вспыхнула ненависть. Чья-то верность может связать его, повлечь за собой. Дэллоу был единственным человеком, которому он доверял, но он ненавидел его, как будто Дэллоу был его строгим наставником. «Ничто!» «Не заставит меня жениться», — неуверенно повторил он, разглядывая ряды рекламных счетов, проносящихся мимо и освещенных призрачным светом. «Пиво Гиннесс полезно для вас. Попробуйте пиво Вордингтон. Сохраняйте юный цвет лица». Целая серия заклинаний. Мелькали советы. «Обзаведитесь собственным домом. Обручальные кольца покупайте только у Беннета». А в пансионе Билли ему сказали... Твоя девушка здесь. С чувством безнадежного протеста он поднимался в свою комнату. Вот он войдет и скажет, я передумал, я не могу на тебя жениться. Или, может быть, так. Адвокаты говорят, что это все-таки нельзя устроить. перила все еще были сломаны. Он глянул вниз в глубокий пролет туда, где недавно лежало тело Спайсера. Как раз на этом месте стояли Кьюбит и Деллу и смеялись над чем-то. Острый край, сломанный в перил, оцарапал ему руку. Он поднес ладонь ко рту и вошел в комнату. В голове пронеслась мысль, нужно быть спокойным, держать язык за зубами. Но ему казалось, что выпитое в баре вино заморало его чистоту. Человек может избавиться от порока так же легко, как и расстаться с добродетелью. Достаточно одного дуновения, чтобы она испарилась. Он посмотрел на Роз. На ней была шляпа, которая ему не нравилась, и она сорвала эту шляпу с головы, как только он взглянул в ее сторону. Ей стало страшно, когда он тихо спросил, что ты тут делаешь в такое позднее время. Добавил он уже возмущенно, надеясь, что между ними может вспыхнуть ссора, если он поведет себя как нужно. — Ты видел это? — умоляюще спросила родственник. В руках она держала местную газету. Малыш до сих пор не потрудился прочесть ее. На первой странице была фотография Спайсера в смятении бегущего под железной сваей. Репортерам больше повезло у фотографа, чем ему. «Здесь сказано...» «Это случилось, — пробормотал Рос на лестнице», — прервал ее малыш. «Я все время твердил Билли, чтобы он починил эти перила». Но ты говорил, что с ним расправились на скачках, ведь как раз он-то и он взглянул на нее с напускным спокойствием. Оставил у тебя карточку? Это ты хочешь сказать? Ну, может, он и знал Хейла. Он водился с массой всяких типов, о которых я и понятия не имел. Ну и что с того? Он уверенно повторил свой вопрос под ее молчаливым взглядом. Ну и что с того? Он знал, что ум его может распознать, любое предательство, но она была хорошей девочкой, ее защищала собственная порядочность. Были вещи, которых она не могла себе даже и представить. Ему казалось, что он видит, как мысли ее приходят в смятение, погружаясь в бездонную пучину страха. «Я думала, я думала», — пробормотала она, глядя поверх его головы на сломанные перила лестницы. «Что, что ты думала?» Пальцы его с бешеной ненавистью вертели в кармане маленькую бутылочку. «Не знаю. Я не спала всю ночь. Видела такие сны. Какие еще?» Она со страхом посмотрела на него. «Мне приснилось, что ты умер. Я молодой и прыткий!» — рассмеялся он, с отвращением вспомнив стоянку автомобилей и приглашение в ланчю «Ты ведь больше не собираешься здесь оставаться, а? А почему бы и нет?» «Ну, я подумала, что...» — начала она, опять уставившись на перила, и добавила. «Я боюсь...» «Нечего тут бояться», — сказал он, сжимая в руке бутылочку с серной кислотой. «Я боюсь...» — за тебя, — объяснила она. «Ой, я знаю, что для тебя я пустое место. Знаю, что у тебя есть адвокат, машина, приятель, но этот дом...» Она беспомощно умолкла, пытаясь выразить те чувства, которые вызвало в ней его жизнь. С ним были связаны разные странные события и катастрофы. Незнакомец с карточкой, драка на бегах, злосчастное падение с лестницей. Ее лицо вдруг стало твердым и решительным, и в малыше внезапно возник слабый порыв чувственного влечения. «Тебе нужно выбраться отсюда». Ты должен жениться на мне, как обещал. Сейчас окончательно выяснилось, что нельзя. Я говорил со своим адвокатом, слишком уж мы молоды. Но это меня не беспокоит. В конце концов, это ведь не настоящее замужество. Регистрация ничего не значит. Убирайся, откуда пришла. Грубо оборвал он шпионка-то несчастный Не могу, ответила она. «Меня выгнали!» «За что это?» Ему показалось, что у него на руках захлопнулись наручники. В нем вспыхнуло подозрение. «Я нагрубила клиентки». Из «За чего? Какой клиентки?» «Ты что, не догадываешься?» Спросила она и запальчиво продолжала. «В конце концов, кто она такая? Вмешивается, пристает. Тебе-то уж, наверное, известно». «Никогда в жизни не знал ее», — ответил малыша. всю свою осведомленность, извлеченную из грошовых романов, вложила Росса в этот вопрос. Она что, ревнует? Это та самая... Ну, понятно, что я хочу сказать. В ее взволнованном вопросе прозвучало запрятанное в душе словно орудие, замаскированное на военном корабле чувство собственности. Она принадлежала ему как стол или стул, но и стол владеет нами тоже... На нем остаются отпечатки наших пальцев. Он принужденно засмеялся. Кто она? Да она мне в матери годится. Тогда чего она хочет? Откуда мне знать? Как ты думаешь, нужно мне пойти с этим в полицию? Она протянула ему газету. Простота или коварство вопроса поразило его. Можно ли считать себя с ней в безопасности, если она так плохо представляет, насколько сама уже замешана в темные дела? «Тебе нужно действовать осторожно», — предостерег он и тут же подумал с тупым безразличием, смешанным с отвращением. Целый день он был как в аду. «Мне все-таки придется на ней жениться». Он выдавил из себя улыбку. Мышцы снова становились послушными и сказал, «Видишь ли, тебе незачем над всем этим задумываться. Я все-таки женюсь на тебе. Есть способы обойти закон». «А зачем нам соблюдать законы?» «Ну, не хочу никаких кривотолков. Меня устраивает только женить бы», — ответил он с напускным возмущением. «Мы поженимся по-настоящему». «Настоящим-то это не будет». «Что бы мы ни сделали, священник в соборе святого Иоанна, он говорит...» «Нечего тебе попов слушать», — прервал он. «Они не разбираются в жизни так, как я. Взгляды меняются, жизнь идет вперед». Слова его разбивались о ее непоколебимую покорность. Лицо ее лучше слов утверждало, что взгляды никогда не меняются, что земля не движется, что она застыла на месте, что из-за этого... разоренного пространства, идет спор между двумя вечными началами — добром и злом. Они смотрели друг на друга, как обитатели разных миров, но, подобно воюющим сторонам на Рождество, они заключили временное перемирие. «В конце концов, тебе это все равно?» — сказала она. «Я хочу жениться, хочу жениться по закону, но...» раз тебе хочется сказала она кивнув головой в знак полного согласия может мы могли бы все устроить таким путем предложил он если бы твой отец написал письмо он не умеет писать ну хорошо но может же он подписаться если я приготовлю письмо понятия не имею как такие дела делаются может он ну сходит в мэрию мистер друид мог бы это устроить мистер друид быстро переспросила она не тот ли это ну, не тот ли это, кто был здесь и говорил на дознании ну и что с того ничего ответила она я я просто подумала он почувствовал как у нее вдруг заработала мысль как она устремилась из комнаты к перилам, к падению к тому самому дню кто то внизу включил радио может быть этот пюбит постарался создать поэтическую обстановку Музыка с воем поднималась мимо телефона вверх по лестнице, проникала в комнату, где-то в отеле играл оркестр. Заканчивалась дневная программа. Радио отвлекло ее, и он стал размышлять о том, сколько недель или месяцев, о годах он боялся, и думать, ему придется отвлекать ее мысли в сторону при помощи игры в благородство или любовных утех. Но наступит день, когда он снова будет свободен. Протянув к ней руки, как будто она была сыщиком, готовым надеть ему наручники, он сказал, «Завтра мы подумаем о делах, поговорим с твоим отцом». «Уж, конечно», — губы его дрогнули при этой мысли, «нам потребуется пара дней, не больше, чтобы пожениться». Когда он одиноко брел по направлению к тем местам, которые покинул, «Ох, давным-давно...» Его охватила тревога. Бледнозеленное море плескалось по гальке. Зеленая вышка митрополя напоминала выкопанную из земли позеленевшую монету, пролежавшую там целую вечность. Чайки летели к верхней набережной, пронзительно крича и кувыркаясь в солнечных лучах. Известный писатель, всматриваясь в морскую даль, выставил свое одутловатое чересчур знаменитое лицо в окне Ройл-Альбион. День был такой ясный, что можно было разглядеть берега Франции. Медленно шагая, малыш пошел по направлению к Олдстейну. Наверху холма, за Стейном, улицы становились все уже. Убогость, скрытая, как обвислая грудь, за роскошным корсажем. Каждый его шаг был отступлением. Он думал, что навсегда избавился от всего того, находясь на другом конце бескрайней главной набережной. Но сейчас страшная нищета опять тащила его к себе. Ловчонка с где за пару шиллингов можно постричься, в том же помещении гробовщик, делающие гробы из дуба, Вяза или свинца на витрине ничего нет, кроме детского гробика, покрытого давней пылью, до преискуранта Соломеи. Цитадель армии спасения с зубчатыми стенами стояла прямо на подступах к его дому. Он узнавал все вокруг, и ему было стыдно, как будто они, его родные места, должны были простить его, а не он имел право укорять их за свое мрачное и безрадостное прошлое. Он миновал дом для приезжих Альберт, прекрасные условия для путешественников, и, наконец, добрался до вершины холма, самого центра разрушения. Болтающийся водосточный желоб окна с выбитыми стёклами, железная кровать в палисаднике величиной не больше стола. Половина участка района Парадис была разворочена, как от бомбёжки. Дети играли на покатой куче булыжника — Остатки очага напоминали о том, что здесь когда-то были дома. На столбе вкопанном в развороченной гравии асфальт щит, обращенный к грязной разрытой дороге. На нем объявление муниципалитета о новых квартирах. Вот и все, что осталось от района парадизм. Его дом исчез. Яма между булыжниками, быть может, обозначала место бывшего очага. Комната у поворота лестницы... Та самая, где происходили субботние ночные забавы, теперь она просто исчезла. Он с ужасом подумал, неужели это все опять будет построено для таких, как я. Как пустое место, оно выглядит даже лучше. Накануне вечером он отправил Рос домой и теперь неохотно тащился туда же. Не к чему больше бунтовать, придется жениться на ней. Нужно обеспечить себе безопасность. Мальчишки с игрушечными пистолетами рыскали между кучами булыжника. Группа девочек убрюмо следила за ними. Ребенок с железным обручем на ноге, хромая, налетел на него. Он оттолкнул его прочь. Кто-то пронзительно крикнул «Уймите их!» Эти люди вернули его мысли к прошлому. И он ненавидел их за это. то бы условно зов его кошмарного детства, порыва невинности. Но невинности здесь не было. Пришлось бы вернуться к самым истокам человеческой жизни, чтобы обнаружить ее. Невинным был только слюнявый рот грудного ребенка, без зуба и десны, хватающийся за сосок. Пожалуй, даже и не это. Невинность была только... в первом крике сразу после появления на свет. Он отыскал ее дом на Нелсон-Плейс, но не успел постучать, как дверь отворилась. Росс высматривала его сквозь разбитое окошко. ох как я рада!» — воскликнула она. «Я подумала, может, в мерзком коридорчике, где пахло уборной...» Она торопливо и горячо продолжала... ужас что было вчера вечером видишь ли я всегда посылала им деньги они ведь не понимают что иногда человек остается без работы я уговорю их успокоил ее малыш где они будь поосторожней предупредила Росс. на них нашла хандра где они но было и так ясно куда идти из коридорчика вела только одна дверь и лестница устланная старыми газетами На верхних ступеньках среди грязных пятен с газеты глядела смуглая детская личика Вайолет Кроу, изнасилованный и зарытой под западным молом в 1936 году. Он отворил дверь. У закопченного кухонного очага с холодным погасшим углем сидели на полу родители роз. У них был приступ хандры. Они молча взглянули на него равнодушное, надменное Маленький, тощий пожилой мужчина, лицо, как иероглифами, изборождено морщинами страданий, терпения, подозрительности. Женщина средних лет тупая, злобная. Посуда была не вымыта, печка не топлена. «У них хандра», — громко объяснила ему Роза. «Они не позволяют мне ничего делать, даже разжечь огонь. Честное слово, я люблю, когда в доме чисто. Наш дом таким не будет». «Послушайте, мистер», — начал малыш, — «Вилсон», — подсказала Рос. «Мистер Уилсон, я хочу жениться на Рос. Но поскольку она еще такая молодая, мне нужно получить ваше разрешение». Они не подумали ему ответить. Они охраняли свою хандру. Как будто это была блестящая фарфоровая безделушка, принадлежавшая только им одним. Что-то такое, что они могли показать соседям как свое собственное. «Бесполезно разговаривать с ними, когда у них хандра», — сказала Ротс. Из деревянного ящика на них смотрела кошка. «Да или нет?» — спросил малыш. — Ничего не получится, — повторила Рост, — пока хандра не пройдет. — Ответьте на простой вопрос, — настаивал малыш, — можно мне жениться на Рост или нет? — Приходи завтра, — предложила Рост, — тогда у них не будет хандры. — Не собираюсь я распинаться перед ними, — возразил он. — Они должны гордиться. Вдруг мужчина поднялся и отшвырнул ногой кусок угля, отлетевший в другой конец комнаты. «Эй, ты! Убирайся отсюда!» — заорал он. «Не хотим мы иметь с тобой дело! Не хотим! Не хотим!» В его застывшем бессмысленном взгляде мелькнул какой-то пугающий фанатизм, напомнивший малышу Рос. «Замолчи, отец! Не разговаривай с ним!» — вмешалась женщина, оберегая свою хандру — «Я пришел по делу», — ответил малыш. «Если вы не хотите подзаработать...» Он оглядел грязную и жалкую комнату. «Я думал, может, вам пригодятся десять фунтов...» Он видел, как сквозь тупое, злобное молчание просачиваются недоверие, жадность, подозрительность. «Нежелаемый...» — начал было снова мужчина. Но постепенно замолк, как граммофонная пластинка. Он погрузился в раздумье, Видно было, как мысли его теснили одна другую... «Не хотим мы ваших денег!» — отрезала женщина. У каждого из них было свое упорство. «Не обращай внимания на то, что они говорят. Все равно я здесь не останусь». «Постой, постой!» — остановил ее отец. «И ты помолчи, мать!» Затем он обратился к малышу. «Мы... мы не можем отпустить Рос даже даже за 10 бумажек». Да еще с неизвестным человеком откуда мы знаем что ты будешь хорошо с ней обращаться я дам вам 12 предложил малыш дело не в деньгах возразил мужчина с виду ты мне нравишься и мы не станем препятствовать еслирос устроитьится получше только очень уж ты молод 15 мое последнее слово предложил малыш «Берите или отказывайтесь. Ты ведь ничего не можешь сделать без моего согласия», — заметил мужчина. Малыш слегка отодвинулся от роз. «А я не очень-то ирвус. Ну, давай в гинеях». «Я вам сказал свои условия». Он с ужасом комнату. Никто не может упрекнуть его, что он не сделал все возможное, чтобы избежать этого, не совершать больше преступлений». Когда мужчина открыл рот, ему показалось, что он слышит голос собственного отца, и эта женщина в углу его мать. Он торгуется из-за своей сестры не испытывает никакого желания получить ее в жены. Он повернулся к роз. Я пошел и почувствовал, как в нем шевельнулась жалость к добродетели, которую не смогли ни исковеркать, ни уничтожить. Говорят, что у святых есть ну, как-то э, героические добродетели, героическое терпение, героическая выносливость. Но он не мог разглядеть ничего героического в этом костистом лице, в выпуклых глазах. Во время перебранки, когда в денежной сделке ее жизнь ставилась на карту, на лице ее отразилась только робкая тревога. «Ну ладно», — добавил он, — «с тобой мы скоро увидимся». И пошел к двери. У порога он оглянулся. Можно было подумать, что здесь собралась дружная семья, и тут он уступил нетерпеливо и презрительно. «Ладно, в генеях. Я пришлю своего адвоката» и вышел в зловонный коридор. Росс последовала за ним, задыхаясь от благодарности. Он довел игру до последней карты, Даже нашел в себе силы усмехнуться и сказать ей приятное «я бы для тебя и на большее пошел». «Ты вел себя просто чудесно!» — с обожанием воскликнула она, проходя мимо вонючей уборной. Но восторг ее был ядом. Он как бы утверждал ее право на него. Прямо вел к тому, чего она от него ожидала, к ужасающему акту вожделения, которого он не испытывал. Она шла за ним, пока они не выбрались на свежий воздух «Нелсон Плейс». Среди развалин района Парадиза играли дети. На пустыре, где когда-то был его дом, дул морской ветер. Смутный инстинкт разрушения шевельнулся в нем, словно радость наслаждения открытым пространством. Она повторила слова, уже сказанные ею когда-то. Даже представить себе не могла, как все устроится. Мысли ее блуждали среди событий этого дня — вдруг пришли к неожиданному выводу. Вот никогда не думала, что хандра может пройти так быстро. Ты им, должно быть, понравился,